Глава 39 «Бурная ночка?» — спросил брат Иверсон, отрываясь от «Олл-стрит-джорнал», когда Томас пришел на завтрак за десять минут до закрытия буфета. «Да плохо спал», — ответил Найт. «Оно и видно», — усмехнулся Иверсон, разыгрывая из себя рубаху парня. «Надеюсь, девчонка того стоила», — добавил он и рассмеялся, откинув голову. Томас слабо улыбнулся однако у него не было желания подыгрывать. — Какой распорядок дня на сегодня, турист, Томас? — Пока что еще не знаю, — ответил тот, в первую очередь обращаясь к себе самому. — Наверное, обратно в Помпеи. — Парень! — Ты что, неужто одного раза было недостаточно, что ты нашел в этих камней? — Да, похоже, недостаточно, — задумчиво произнес Томас. Найт направился в обитель, не думая о том, кто ему откроет дверь. Монсеньор Пьетро, отец Живани или сестра Роберта. Сегодня он постарается переговорить со всеми троими. В кои-то веки ворота были распахнуты, приехал маленький грузовичок. Продукты для кларисинок устал, объяснил отец Живани, приглашая Томаса войти. Остальное привезут завтра. Я слышал, одна из них устроила большой переполох, сказал Найт. — Да, скорее всего, пустяки, — ответил отец Живани, пожав плечами. Однако Томас усомнился в том, что священник говорил искренне. Отец Пьетро собирался уходить на весь день, но, услышав о том, как Томас провел вчерашний день, отец Живани пообещал устроить так, чтобы у мансиньора непременно состоялся давно назревший разговор с Найтом. — Не возражаетесь ли мы с вами сейчас побеседуем? — спросил Томас. Отец Живани взглянул на часы и заявил, — Хорошо, один час, но не здесь. Это место становится, не подобрав подходящего слова, священник поднес руки к голове, — шумным, многолюдным, сумасшедшим. Они прошли до пересечения с осторожно пробираясь по запруженной улице, и спустились к морю мимо длинного ряда изящных фасадов XVIII века, почерневших и покрытых граффити. Миновав скопление маленьких ресторанчиков с закрытыми до обедного часа террасами, выходящими на улицу, они обогнули внушительный фонтан со скульптурами, имеющими отдаленное отношение к морской мифологии. Вдруг, совершенно внезапно, перед ними предстала величественная громада хорошо сохранившегося замка Кастелло — Я приходил сюда вместе с вашим братом, — сказал отец Живани. Никогда прежде здесь не бывал, Эдуардо познакомил меня с этим местом. — Наверное, если сам живешь где-то, ты не всегда замечаешь что что вызывает восхищение приезжих, — заметил Томас. — Верно, — согласился священник. Этот замок типичен для Неаполя. В нем множество уровней. Под землей остатки греческих сооружений, затем римских. Строение было возведено в XIII веке. Перестраивалось в пятнадцатом, позже. Теперь здесь заседает городской совет. Эдуарда нравилось, как бы сказать, истории. — Да, — произнес отец Джованни, склоняя голову на бок, показывая, что это не совсем то слово. — Наверное, скорее преемственность, так? — Да. Они вошли в замок по широкому деревянному мосту под вычурной резной аркой, обрамленной колоннами, и увенчанной фризом с колесницей, четверкой лошадей. По высоте арка почти не уступала двум массивным мрачным башням, стоящим по обе стороны от нее, а за ней оказался внутренний дворик, вымощенный каменными плитами. Томас остановился, впитывая возраст и преемственность этого места. Отец Джованни тем временем купил два билета в помещение бывшей караулки. — Вы говорили о том, что это интересовался символами, — начал Томас, когда священник вернулся. — Не помните, что привлекало его внимание в первую очередь? — Я мало что знаю о его работе, но помню, что Эдуардо собирал изображения рыб из римских катакомб и другие образцы раннехристианского искусства, — ответил отец Джоанни. — Символ рыбы? Как тот-то многие вешают на свои машины? Пожав плечами, отец Джованни указал на длинную прямую лестницу. Это был символ первых христиан. Очень простой рисунок. Некоторые полагают, что все началось со слова, составленного из первых букв нескольких других. Акроним. Да, подтвердил отец Джованни. Но я считаю, что это также своеобразный код. Языком первой церкви был греческий. Рыба. На нем будет ихтис. Ваш брат показал мне вот это. Подождите. Они вошли в башню с видом на море. Круглое помещение было заставлено рядами скамей. Зал заседаний, парламента или суда. Сводчатый. Потолок высотой футов шестьдесят пересекала паутина изогнутых каменных балок. Достав из кармана бумажную салфетку, Отец Живанни прислонился к краю деревянного столба и набросал черной шариковой ручки. И Иисус Иисус, Ка Кристос, Христос Христос, Феои Божий, Уиос Сын, Сотер Спаситель. Томас внимательно прочитал слова. Отец Живани провел пальцем по первым буквам. Идите. Ихтис. Рыба, но также Иисус Христос. Сын Божий и Спаситель. Этим словом пользовались подвергавшиеся преследованиям христиане, чтобы узнавать друг друга. При встрече один рисовал вот такую линию. Священник вывел изогнутую полосу, похожую на стилизованную волну. Другой дополнял изображение. Он дорисовал нижнюю половину изгиба, соединив линии слева так, что получилась голова рыбы, перечеркнув справа, где образовался хвост. — Это очень древний образ? — спросил Томас. — Возможно, один из старейших. Эдуардо говорил, что он встречается и в других религиях, но ранние христиане присвоивая себе. В Новом Завете полно историй, связанных с рыбами. — Вы будете ловцами человеков произнес Томас. Марк, глава 1, стих 17. «Можно вспомнить, как Иисус накормил пять тысяч человек», — подхватил отец Джоанни. «Эдуардо говорил, что рыба также является исконным символом плодородия», — закончил он с улыбкой, вспоминая эту фразу. Какое-то время они прогуливались молча, пока не оказались в вытянутом помещении с видом на море. Пол в этом зале был сделан из толстого стекла, сквозь которое виднелись нижние уровни здания, остатки кладовых, темница, проходы и могилы, некоторые с истлевшими скелетами. — Говорят, что в подвалах множество тоннелей, восходящих к самым первым дням существования здания, — сказал отец Джованни. — Некоторые из них могут сообщаться с морем. Есть легенда о том, что пленники, заточенные в темницу, кричали ночью. Когда на следующий день к ним спустились стражи, оказалось, что в камерах никого нет. Пленники исчезли. Через несколько лет стражники прошлись по всем тоннелям и обнаружили крокодила, сбежавшего с корабля, приплывшего из Египта. Они убили тварь, сделали из нее чучело и повесили его над воротами. Это всего лишь легенда, но Эдуарду она очень нравилась. Он снова улыбнулся, на этот раз печально, и вздохнул. — Мне пора возвращаться. Вам нужно отправляться в Помпеи, а я должен заниматься с монахинями. Томас кивнул и подумал. — Символы. Кресты и рыбы. Возможно ли, что именно в этом кроется загадка смерти Эда? Но как? — Все это какое-то ненастоящее, — промомотал он вслух. — Я что-то упускаю из виду. Джованни ничего не сказал, и у Томаса, которую уже раз метнула мысль не умалчивают ли друзья это о чем-то охраняя его память или самих себя если так то от чего от кого